Маленький живой кактус В марте, когда деревья сбросили с плеч снег и закинули высоко в небо легкие головы, ежику стали сниться волшебные сны. Каждый день он проветривал свой домик, наламывал в лесу еловых лапок, устилал ими пол, а к вечеру пил чай с брусничным вареньем и ложился спать. Ложился он сперва на спину, но на спине ему лежать б ы л о колка, и он поворачивался на правый бок и закрывал глаза. и тут же начинался волшебный сон. Вот и сегодня ежик попил чаю, прилег на спину и задумался. — А не посмотрите и мне во сне Африку? — думал ежик. — Небо там синее, песок желтый, дует ветерок, бегают львы. — Рассмотрю все как следует, а потом расскажу ослику и медвежонку. И он повернулся на правый бок, закрыл глаза и сразу же увидел во сне Африку. Она была желтая-желтая под голубым небом. По краям ее сидели печальные носороги, а посередке маленький кролик в соломенной шляпе и с голубыми усами. — Ты кто? — спросил ежик. — Я кролик т и к у ответил кролик, приподнимая шляпу. — А ты кто? — Я ежик. — Ежик, ежик, — з а б о р м о т а л кролик, разглядывая ежика. — Давай я тебя лучше назову маленький живой кактус. — Маленький живой кактус. Очень красиво. А что такое о й кактус. — Это такая колючка. Мне ее привезли в подарок из одной пустыни. — она хорошая? — Она полезная. — Я тоже полезная колючка, — подумал про себя ежик и кивнул. — А где львы? — спросил он. — У нас с п а л д е н ь сказал Кику. Львы спят. — Хочешь, я тебя угощу бананом? Ежик снова кивнул. я к у крикнул обезьянам, и обезьяны спустили с ь с дерева связку бананов. — Угощайся, — сказал кролик. Взял в лапу банан и показал, как его надо чистить. Ёжик ел бананы и думал об услике и медвежонке. — Вот б о л с ш е да, — думал Ёжик, — медвежонок бы ел эту белую мягкую морковку, а услик — шкурки, и обоим им было бы весело и хорошо. — Очень вкусная белая морковка, — сказал он. — А ты любишь красную? Кролик задумался. — Это бананы, — сказал он. — А какая она? Красная морковка. — Такая красная-красная. И когда ее грызешь, она хрустит на зубах. — Я очень люблю, когда хрустит, — сказал кролик. — А у тебя нет морковки? Ежик заглянул в мешок, с которым обычно опускался в путешествие, и, о чудо, вдруг нашел там свежую крепкую морковку. — Угощайся, — сказал он. И Кику захрустел морковкой, ну, как все кролики, и от удовольствия даже закрыл глаза. — Ты знаешь, — сказал он, — она вкуснее, чем бананы, да еще хрустит. ты надолго к нам приехал? — Нет, — сказал ежик, — только на одну ночь. Я ведь здесь во сне, но на следующую ночь я могу прилететь снова. Обязательно прилетай. Я буду тебя ждать и покажу львов. Только кролик замялся. Не забудь мешочек с морковкой. Тут ежик проснулся. За окном с и д е л лес, и было слышно, как грустно вздыхает почерневший мартовский снег. Ежик посмотрел на стол, И вдруг увидел свой мешочек для путешествий, набитый бананами. — Белая морковка! — крикнул ежик и бросился к столу. Сверху лежала записка. — Маленькому живому кактусу от Кику. Вот какая необыкновенная история.